Глава 29. Ричард находился в своем номере в отеле Мариот, зарывшись по колено в полицейских документах. При помощи отвертки он вскрыл ленту, которой были заклеены все 11 коробок, и взял по первой странице из каждого, чтобы установить время составления документов. Затем расставил коробки по порядку и принялся быстро просматривать отчеты, начиная с самого первого. Как Ричард и предполагал, отчеты оказались очень обстоятельными. Дело привлекло всеобщее внимание, в нем имелось множество тонких моментов. В расследовании участвовали полиция штата, национальная гвардия и ФБР. Окружная полиция действовала максимально профессионально. Расследования, в которых принимали участие несколько агентств, являлись соревнованием, и полиция не хотела проиграть полицейские записывали каждый шаг, стараясь рассмотреть все возможности и прикрыть задницы. В некотором смысле досье представляли собой исторические документы, они не имели ничего общего с компьютерами. Все оставалось старомодным, неспешным и основательным. Отчеты были напечатаны на электрических печатных машинках. Исправления делали при помощи белой замазки. Бумага стала коричневой хрупкой и слегка заплесневела. Ричард не нашел записи переговоров по сотовым телефонам даже между полицейскими. Никто не брал проб ДНК, отсутствовали координаты глобальной системы навигации. Именно такие отчеты писал сам Ричер в начале своей карьеры военного полицейского. Дороти вызвала полицию из дома соседки в 8:00 вечера в воскресенье в начале лета не по 911, а по местному телефону. В отчете присутствовало описание разговора, судя по всему, сделанное по памяти, а не по магнитофонной записи. Вероятно, дежурным сержантом фамилия Дороти была Коа. Ее единственного ребенка Маргарет, в последний раз видели более шести часов до ее звонка. Она была хорошей девочкой, никаких проблем, никаких неприятностей никаких возможных причин. Она была в зеленом платье и уехала на розовом велосипеде. Дежурный сержант связался с капитаном, тот вызвал детектива, который только что сменился с дежурства. Детектива звали Майлз Карсон. Последний послал патрульные машины на север, и начались поиски. Погода в тот день выдалась хорошей, и у них оставался еще час до наступления темноты. Карсон прибыл через 40 минут. Следующие 12 часов прошли, как и рассказала за завтраком Дороти, поиски от дома к дому, люди с фонариками обшаривали все вокруг, при помощи громкоговорителей пытались позвать Маргарет возле каждого амбара и других надворных построек, всю ночь по дорогам разъезжали патрульные машины. С рассветом прибыли полицейские с собаками. Вклад полиции округа, национальная гвардия одолжила вертолет. Майлз Карсон был основательным человеком и полицейским, но он не нашел девочку. В принципе, Ричард мог бы указать на несколько упущений. Не стоило ждать утра, собак следовало вызвать сразу. Собаки умеют работать в темноте. Впрочем, это спорный вопрос, ведь запах Маргарет исчез, как только она села на велосипед, его унес ветерок, а резиновые шины изолировали его от земли. Собаки отследили путь Маргарет до конца подъездной дорожки и все. Громко для поисков внутри собственных владений не самый сильный ход, ведь преступник легко справился бы с такой проблемой, а сдаваться он не собирался. Впрочем, в защиту Карсона следует сказать, что в тот момент никто не думал, что совершено преступление. Впервые Карсон услышал о подозрениях только в девять утра на следующий день, когда Дороти Коэ не выдержала и рассказала о Дунканах. Разговор с ней занял час и девять страниц. Затем Карсон начал действовать. Однако с самого начала Дунканы выглядели невиновными. У них даже имелось алиби. Пять лет назад они продали семейную ферму, оставив себе только один Т-образный акр на котором находились три их дома и подъездная дорожка. Как это часто бывает в таких местах, они не стали отмечать границы своих новых владений. Ими служили вспаханные соседями участки земли. Но со временем они решили поставить ограду. Она оказалась довольно мощной, обычно здесь такие не делали. Для этого они наняли четверых местных подростков. В то воскресенье четверка парней провела там весь день от восхода до захода солнца они измеряли, пилили, копали ямы для шестов. Трое Дунканов и их восьмилетний сын Сет находились с ними от рассвета до заката, наблюдали, советовали и помогали. Четверо подростков подтвердили, что Дунканы не покидали участка, никто к ним не приходил, не говоря уже о маленькой девочке в зеленом платье и на розовом велосипеде. Тем не менее, Карсон вызвал Дунканов на допрос. К этому моменту стало очевидно, что совершено преступление, и к расследованию будет привлечена полиция округа, что было связано с вопросами юрисдикции. Поэтому Дунканов поместили в камеру предварительного заключения в Линкольне. Сет отправился вместе с ними, и его допросили офицеры женщины, но ему было нечего сказать. Троих взрослых допрашивали несколько дней. Небраска, восьмидесятые годы, законы и процедуры выполнялись не слишком строго, когда речь шла о похищении детей. Однако Дунканы так ни в чем и не признались. Они добровольно позволили обыскать свои владения. Люди Карсона проделали эту работу с максимальной тщательностью, что было несложно. Владения оказались не слишком большими. Т-образный участок земли, окруженный незаконченной оградой и три дома. Люди Карсона ничего не нашли. Сам Карсон вызвал ФБР, которая прислала команду с новейшим оборудованием того времени. ФБР также не добилась успеха. Дунконов отпустили, отвезли домой, и расследование прекратилось. Ричард прополз по номеру обратно к первой коробке Он закончил первый поверхностный просмотр документов, и теперь пришла пора приступить к тщательному изучению деталей. Доктор не ответил. Он стоял избитый, трясущийся и потеющий. "Где сейчас Ричард?» — повторил свой вопрос Джейкоб Дункан. "Я бы хотел присесть", сказал доктор. "Ты пил немного в мотеле?" "Нет ответил доктор Я знал, что мистер Винсент не станет меня обслуживать. И где же ты пил? Дома. А потом пошел в мотель. Да. Зачем? Мне нужно было забрать медицинский чемоданчик из моей машины. Значит, ты был уже пьян, когда украл наш пикап? Да, на трезвую голову я бы так не поступил. Где сейчас Ричер? Я не знаю. Хочешь выпить? Выпить? Удивился доктор. Ты должен быть знаком с таким понятием. Да, я хотел бы выпить. Джейкоб Дункан встал и прошел через кухню к шкафу, открыл его и вытащил почти полную бутылку Wild Turkey. С другой полки он взял стакан и поставил все на стол. Потом убрал состоявшего в углу стула пару сапог, старую почту и отнес стул к доктору. Садись, пожалуйста, и угощайся. Доктор сел, подвинул стул поближе к столу и откупорил бутылку с виски. Он налил себе щедрую порцию и выпил все одним махом, потом налил еще раз. Где сейчас Ричард?» — снова спросил Джейкоб Дункан. Я не знаю, ответил доктор. А я думаю, знаешь. Пришло время сделать выбор. Ты можешь сидеть с нами, пить мой отличный виски и проводить время в приятных разговорах. Или мы можем, к примеру, предложить Сету сломать тебе нос. Не сомневаюсь, что ему такая идея понравится. Или мы пригласим твою жену в гости и подвергнем ее мелким унижениям. Полагаю, она не станет особенно сопротивляться, ведь она знает нас много лет. Никаких заметных повреждений или серьезных ран. Но подобный опыт наверняка окажет влияние на ваш брак в будущем, ведь ты не сможешь ее защитить, она решит, что ты попросту не захотел. Ведь сейчас это в твоих силах. Она обязательно так подумает. "Ричард нет", сказал доктор. "Нет". Он уехал днем. — Как? Остановил машину. Это невозможно, сказал Джейкоб. Мы заблокировали дорогу на север и на юг. Вы опоздали. Ты видел, как он уехал? Он был в мотеле. Я думаю, он поменял номера, потому что собирался воспользоваться вашим пикапом, но потом появился кто-то еще. он попросил его подбросить, и это ему понравилось больше. И кто? появился. Он не наш проезжал мимо. На какой машине? Я плохо разбираюсь в машинах, кажется, она была белой. Он сказал, куда направляется? Доктор допил большую часть второго стакана виски большими быстрыми глотками. В Вирджинию. Почему? Я не знаю, ответил доктор и снова наполнил стакан. Но он постоянно говорил о Вирджинии с того самого момента, как появился здесь. А что у него в Вирджинии? Он не сказал, может быть, женщина. У меня сложилось именно такое впечатление. И откуда оно взялось? Интуиция. Ты нервничаешь, сказал Джейкоб. Ясное дело, ответил доктор. Почему? Ты всего лишь выпиваешь с соседями. Доктор промолчал. Ты думаешь, он вернется?» — сказал Джейкоб. Нет. Так он вернется?» — Доктор ничего не сказал. Расскажи нам. Он был военным полицейским, сказал доктор. Он знает, как нужно делать вещи. Какие вещи? Он сказал, что собирается заехать в полицию округа завтра утром, я полагаю. Он хочет взглянуть на документы, собранные 25 лет назад, и если все будет в порядке, он уедет в Вирджинию, а если нет, вернется сюда. Зачем ему возвращаться, чтобы добраться до вас? Вот зачем. В Канаде белый фургон свернул направо, лишь немного не добравшись до Medicine хат и теперь катил на юг по пустой дороге, ведущей в сторону озера Покуоки. Уже почти совсем стемнело, тучи скрывали луну и звезды, но дорога не освещалась. К тому же она здесь была совсем плохой, с огромным количеством ям и рытвин. Она петляла из стороны в сторону, поднималась и опускалась. Вести фургон стало нелегко, а местами даже опасно, ведь сломанная ось могла привести к полному краху. Поэтому водитель свернул налево на узкую заросшую травой дорогу, по которой ездил раньше, и еще 200 ярдов подскакивал на сиденье, пока не добрался до площадки для пикников, где летом всегда собиралось много народа, но зимой здесь никогда никого не бывало. Водитель не раз видел поблизости медведей, койотов, рыжих лисиц и лосей. Дважды ему показалось, что мимо прошел олень хотя это могли быть и тени однажды он заметил волка впрочем он вполне мог спутать его с койотом но людей он не встречал никогда во всяком случае зимой водитель поставил фургон под огромной сосной и улегся спать Роберта Кассана и Анджела Манчини объехали отель «Мариот» и поставили арендованную импалу рядом с черным кадиллаком который одиноко стоял в дальнем конце парковки Они вышли из машины, потянулись и посмотрели на часы. И пришли к выводу, что у них есть время для быстрого обеда до прибытия подкрепления. Кафе или ресторан, где подают свиные рёбрышки. Им не нравилось ни то ни другое, из чего бы. Они обладали вкусом, в отличие от тупых местных мужланов, ничего не понимавших в еде, но они испытывали голод, так что приходилось мириться с неизбежным. После коротких раздумий Кассана и Манчини выбрали кафе. Они вышли из отеля и направились на главную улицу. Дунканы позволили доктору допить третий стакан виски и выставили его вон. Распахнув дверь, подтолкнули его в спину и предложили отправляться домой. Они смотрели ему вслед, пока он шагал по подъездной дорожке. Потом вновь собрались на кухню у Джейкоба, который поставил бутылку обратно в шкаф, стакан в раковину и вернулся к своему стулу в углу. "Ну и что ты думаешь?" спросил его брат Джаспер. "О чем?» — уточнил Джейкоб. "Может, стоит позвонить окружным полицейским и запретить им показывать Ричару досье? Я не вижу, как мы это сделаем. Можно попытаться. Это привлечет внимание. Возможно, следует позвонить Олдриджу Тайлеру, исключительно для подстраховки. Тогда мы будем ему обязаны. Это станет разумным вложением, если Ричард вернется. Я не думаю, что он вернется», — ответил Джейкоб. Это первое, что пришло мне в голову. Но на самом деле все зависит от того, что он найдет и чего найти не сможет.